Двоемка на два голоса. «Черт возьми!» — подумал Петр. «Спасибо за приглашение, отче», — сказал он, «но уже смеркается, а я до смерти устал. Ведь у меня, как вы заметили, полконь. Я промок до костей и хотел бы как можно быстрее забраться под крышу и согреться у очага». «Город оранж недалеко» а остаток пути покажется нам короче, если мы будем петь, — гнул свое монах. — В городе, наверное, найдутся добрые люди, которые не откажут нам в ломте хлеба и крыше спасительной непогоду. Проклятие! — подумал Пётр. ибо слова монаха напомнили ему, что орден францисканцев, точнее капуцинов, нищенствующий, и его братья могут жить только подаянием. — И, может, встаться, — добавил заплатанный монах, — я сообщу тебе кое-что полезное. А пока давай споем. Я начинаю первую фразу, ты же повторяй ее, пока я буду петь вторую. И такого порядка держись, пока не допоем, да до... дин дандон. дон Ну, а потом начинай-ка все сначала. — А ты ведь сам все знаешь, сын мой, а? — И монах начал осипшим баритоном. Когда он допел этот стих, Петр повторил его в той же тональности и в том же ритме, но только в чешском звучании. «Брат мой Янек, брат мой Янек». Ибо это оказалась песенка, которой когда-то, очень давно, обучил его Фамулус, брат прислуживавший его отцу, монах Аугустин, и которую исполняли как канон, когда певцы, сколько бы их ни было, двое, трое или четверо поют одно и то же, но со сдвигом, с опережением на такт один по отношению к другому. Когда Петр начал свое «брат мой Янек», монах уже брался за следующую строфу. А чешский вариант этой фразы таков. «Ты не спишь, ты не спишь». Петр затягивал, когда монах приступил к третьей строфе. Соответствующий текст «Звон колокольный, звон колокольный» Петру нужно было пропеть, когда монах заканчивал первый круг канона отчетливым «Дин-дан-дон, дин-дан-дон». Так вот, как только с губ Петра слетела чешская реплика этого звука подражания, имитирующая колокольный звон, то бишь бим-бам-бом, бим-бам-бум, монах уже снова завел первую строфу: "Брат мой Янек, брат мой Янек", и так до конца. Затем снова сначала и пока не надоест. Так шагая в ногу, они пели, пели голосами, и пели приглушёнными голосами. Их пение чешская Петра, французская монаха переплеталось в кажущейся независимости, но на самом деле в нераздельной связи. И чудно звучало в сгущающихся сумерках, укрывавших скучный пейзаж поздней зимы. Петр сперва сердился, смущался, ведь, насколько он себя помнил, ему еще ни разу в жизни не случалось попадать в более глупое и смешное положение, но чем дольше он распевал, шагая бок о бок с вошедшим в раж монахом, тем больше это ему нравилось. При той бесконечной и абсолютно неуверенности в судьбе, которая ожидала его впереди и навстречу которой он шагал, движимой, смутной, но неодолимой идеей миссии, Совершенная гармония песни, когда в любой момент знаешь, что нужно петь следующую секунду, приносила ему утешение и облегчение своей непривычностью. Пение звучало возвещением мира и покоя, которое два тихо ликующих странника в монашеских одеяниях несли в город Оранж, до этой минуты раздираемый, как и все города на свете, грязной людской завистью. Когда они приблизились к первым домам, прилепившимся у городских волов, монах резко оборвал пение и сказал...